Глава десятая. Я влюбилась в него с первого взгляда. Высокий, красивый и такой располагающий к себе, что я не смогла пройти мимо и некоторое время просто им любовалась. Восхищенно рассматривая широкие окна с потрескавшейся лепниной над ними, на крохотных ажурных балкончиках стояли горшки. Сейчас из них грустно свисали засохшие плети. Стены, некогда окрашенные в зеленый цвет, обшарпались, а левую сторону захватил нахальный плющ. Черепица местами слетела. и дыры золотали кривыми досками, которые от порывов ветра приподнимались, создавая иллюзию неведомого моргающего чудовища. Но больше всего меня восхитило. «Невероятное количество цветов, растущих вдоль мощенной камнем дорожки. К ним давно не прикасалась рука доброго садовника, и левкои, васильки, календула вот-вот поглотят скромниц и незабудку. Но даже этот хаос был настолько прекрасен, что я не могла сдвинуться с места, разглядывая свою мечту». «Мизель, вы хотели снять комнату?» Звонкий девичий голос, раздавшийся из Настиши распахнутой двери, был неожиданным, но таким желанным, что я, прежде чем ответить, дважды кивнула. «Да, комнаты наверху заняты, но есть свободные на первом этаже. Я вам уступлю несколько ринов, если снимете номер больше, чем на пять дней». «Сколько?» — спросила, с трудом открывая скрипучую калитку. «Как бы мне не хотелось побывать в этом доме». Я не могла себе позволить большие траты. За шесть дней два толера быстро посчитала девушка доброжелательно мне улыбаясь. Оплата вперед. Кхм. Я могу осмотреть номер. Да, конечно. Чуть запнувшись ответила Мизель, окинув меня цепким взглядом и, не заметив багажа, уточнила: За вашими вещами отправить дома? Нет, благодарю. Как скажете. Пробормотала девушка, первый, проходя в холл. В нем не было окон, а желтый шар, свисающий с потолка, едва горел, и погруженное в сумерки небольшое помещение показалось мне немного мрачным. Пустых номеров осталось всего два? Это первый. Очень удобно, что сразу у входа. А за этой дверью что? Поинтересовалась, старательно прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за нее. Трактир, но он сегодня не работает. Как вам номер? Хороший, неопределенно ответила, беглым взглядом окинув полупустую и повидавшую жизнь комнату. Узкая кровать, застеленная застиранным покрывалом, шкаф с покосившейся дверцей, стул, в спинке которого не хватало одной дощечки. Короткие серые шторы чуть закрывали грязное окно. У изножья кровати лежал круглый тканый коврик, наверняка когда-то яркий, сейчас он выглядел печально. «Очень удобно, сразу у входа!» — повторила девушка, пряча спиной огромную дыру в стене. «Угу. Вы говорили свободных два?» — спросила, подумав, что номер у входа удобен, если случился пожар. А так это постоянная грохонье дверей. Да и соседство с трактиром номеру плюсов не добавляло. Это он сейчас не работает. А завтрашнюю ночь подпрыгивать от криков и пьяной ругани? И кто вообще придумал устроить здесь трактир? Кафе, чтобы только днем работало, я понимаю. Но трактир... Да, идемте. Прервала мои мысли девушка, закрывая дверь первого номера, на которой, как выяснилось, отсутствовал замок и повела меня вглубь здания, на ходу показав на противоположную дверь. «Этот номер занят? Следующий еще свободен. Второй номер ничем не отличался от первого осмотренного мной. Разве что шторы здесь были подлинней, а окна выходили, судя по буйству зелени, в сад, а не во двор. А еще рядом с номером были туалет и душевая, так что запах стоял соответствующий». «Эта комната рассчитана и на посетителей трактира?» Спросила, показав на заляпанную у ручки дверь, за которой находился клазет. «Да, но трактир не работает сегодня. А завтра?» Насмешливо осведомилась, обратив внимание на заменку. «Завтра. Завтра здесь остановится проездом фермеры», нехотя ответила девушка, тут же добавив. «Но они тихие». «Ясно». «Спасибо, мне нужно подумать», — проговорила, покидая грязный, пахнущий затклостью, пылью и чем-то кислым номер. «Я уступлю вам! За шесть дней всего полтора толлера!» — выпалила девушка, последовав за мной, но я была непреклонна. Да, снаружи дом меня восхитил, но оставаться здесь даже на одну ночь было опасно. А еще очень грязно. «Нет». Коротко ответила, быстро пересекая холл, но на пороге резко остановилась, услышав невнятное и сердитое ворчание Мизель, и быстро проговорила. «Что вы сказали?» «Никак не могу продать этот дом». «Получила в наследство от своей чокнутой бабки», повторила девушка, тяжело и обреченно вздохнув. «У меня жених в Банвиле. Думала, быстро продам и вернусь». А такая рухлядь никому не нужна. Старуха долгов наделала, налоги больше пяти лет не платила, ремонт требуется. Еще эти фермеры повадились сюда заезжать каждый четверг, как будто мест других нет. «А сколько за дом хотите?» «Не знаю, зачем спросила, понимая, что на покупку дома у меня столько украшений не наберется». «Стоимость квартир из одной-двух комнат я в объявлениях газеты уже видела, и мне никогда не собрать столько соринов. «Пятнадцать тысяч всего», — ответила девушка, но тут до нее дошел смысл моего вопроса, и она оживленно заговорила. «Дом большой. Эта бабка моя перестроила по молодости, когда вдовела и надо было на что-то жить. Вот она и стала сдавать номера. Вот здесь за дверью хозяйская половина». «Идемте, я покажу. Меня Мизель Флорет зовут». Мадам Зоуи представилась и не смогла устоять от предложения пройтись по так приглянувшемуся мне дому. Здание действительно было немаленьким, в два этажа, построенное буквой «Г». На первом находились три номера, которые сдавались мадам Палет на сутки. Там же просторный зал трактира, из которого можно было попасть в небольшую кухню. Из кухни вел узкий коридор с четырьмя дверями, за одной пряталась крохотная прачечная, еще одна вела в холл, третья на кухню. Также в коридор умудрились втиснуть крутую лестницу, ее скрипучие с краской ступени поднимали на второй этаж, где находились комнаты для постоянных жильцов. Еще одна неприметная дверь под лестницей в маленьком коридоре вела в хозяйскую половину. Вот там было не все так печально, но выглядело все же запущено и захламлено. Первый этаж занимал коридор, из него можно было попасть в два хозяйственных помещения, забитых под самый потолок старой мебелью, коврами и прочими неопознанными мной вещами. Еще одна лестница, на этот раз полога, поднимающаяся на второй этаж, где находилась спальня старушки и ванная комната. Там сейчас временно жила Мизель Флорет, и эти два помещения были относительно чисты. Здесь у бабки был зимний сад, но прошлой осенью в Левзее был сильный ветер. Часть крыши сорвала, и она свалилась на сад. Стекла почти все выбило. Но можно восстановить. Земли достаточно. Есть место для еще одной гостиницы. Расположение здесь хорошее, прибыльное. Многие останавливаются. «Да!» — делано удивилась, окинув обветшалое здание насмешливым взглядом. «Если бы место было прибыльным, Мизель Флорет его не продавала бы». «Бабка умом тронулась и запустила доходный дом. А у меня жених!» «Ну да». «Спасибо, мне надо подумать», — поблагодарила Мизель Флорет, украдкой бросив взгляд на дом и на секунду мне показалось, что его оконные проемы выгнулись в грустные и обреченные улыбки. «Буду вас ждать», — пробормотала девушка, сама не веря в свои слова, и, махнув мне на прощание, скрылась в темном зеве дома.